Радио супруги. Бенджамин Уитвер. Это был большой коричневый конверт того размера, который обычно используется для рассылки брошюр или каталогов. Тем не менее, послание было зарегистрировано и пришло со специальным курьером в тот же день, сообщила мне моя квартирная хозяйка. Вероятно, это было проявление того детективного инстинкта, который присутствует в большинстве из нас, что задержало моё вскрытие послания до тех пор, пока я тщательно не изучил почерк, коим конверт был надписан. Было что-то смутно знакомое в его наклонной точности. Но когда я расшифровал почтовый штемпель «Истпорт, Нью-Йорк», я все еще был в неведении, поскольку не мог припомнить, чтобы когда-либо слышал об этом месте раньше. Однако, когда я перевернул пакет, мое приятное покалывание в предвкушении резко остыло. Вдоль откидного клапана тянулся зловещий ряд черных кляк сургуча, которые, казалось, смотрели на меня со злобным предчувствием. При ближайшем рассмотрении я заметил, что на каждой печати сохранился отпечаток герба, тоже неуловимо знакомого. Со странным ощущением дурного предчувствия я бросил послание на стол. Странно, какое зловещее значение несколько капель воска могут придать обычному конверту. Я намеренно переоделся в смокинг и тапочки, хорошо развел огонь и закурил трубку, прежде чем, наконец, сорвать печати. Там было много машинописных листов, начинавшихся в форме письма. Вестервельт-авеню, 54, Истпорт, Нью-Йорк, 15 февраля. «Дорогой кузен Джордж...» Теперь, когда вы узнали меня, посмотрев на мою подпись на последней странице, что я только что сделал? Вы без сомнения удивитесь поводу для этого довольно многословного письма от человека, столь долго хранившего молчания, как я. Дело в том, что вы единственный родственник мужского пола, с которым я могу общаться в настоящее время. Мой племянник Ральф – первый помощник капитана грузового судна где-то в Карибском море. А об Альфреде Хаттоне, двоюродном брате вашей матери, ничего не было слышно с тех пор, как он почти год назад приступил к колонизации Новой Гвинеи. «Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы помешать бестолковой столичной полиции обвинять Говарда Марсдена в моем исчезновении. Не потребовалось бы большого напряжения воображения, чтобы сделать это. И если бы государство потребовало жизнь Марсдена в качестве расплаты за мою собственную, тогда моя тщательно спланированная месть была бы полностью сорвана. Я обрабатывал деревенского почтмейстера в течение нескольких недель, с тех пор, как этот план начал определенным образом формироваться в моем сознании. Я отправлю это письмо по почте в три часа сегодня днем, потому что я заметил, что в этот час почтовый отдел магазина обычно пуст. Я спрошу его, верны ли его часы, таким образом зафиксировав время в его уме. Пожалуйста, запомните эти моменты». Затем я зарегистрирую это письмо, позаботившись о том, чтобы показать необычную коллекцию печатей на обороте. Я сумею также сообщить ему, что я проштамповал печати своим кольцом, и покажу ему герб, подробно объяснив его значение. Эти деревенские жители — очень любопытный народ. Вернувшись домой, я брошу это самое кольцо в чернильницу, которая стоит на моем столе. Наконец, я предложу моему другу-почтмейстеру 50-долларовую купюру в качестве оплаты за регистрацию. Саму регистрационную карточку вы найдете в ленте моей коричневой шляпы, которую я положу в стенной шкаф своего кабинета. По мере ознакомления с письмом вы будете удивляться все больше и больше, без сомнения спрашивая себя, является ли это письмом плодом сумасшедшего или мошенника. Прежде чем вы закончите его читать, вы, вероятно, будете уверены, что оба предположения верны. Это не имеет большого значения, поскольку я, по крайней мере, твердо установлю тот факт, что это письмо было отправлено никем другим, кроме меня. Что касается остального, Говард Марсден подтвердит то, что последует далее. Начнем с самого начала. Как вы знаете, или возможно, совершенно не знаете. поскольку я подзабыл, что в последнее время мы переписывались крайне редко. Пять лет назад я сопровождал экспедицию Роджерса в Афганистан. Нас официально зарегистрировали как геологическую миссию, но на самом деле мы искали радий, помимо прочего. Когда я уезжал, я был практически помолвен с Венецией Поттер, дальней родственницей лонг Поттеров, о которых вы, возможно, слышали. Я говорю практически помолвлен, потому что результатом этой экспедиции было обеспечение меня положением, необходимым для официальной просьбы ее руки. Как я уже сказал, это было почти пять лет назад. Через четыре месяца после моего отъезда ее письма перестали приходить, а мои были возвращены мне не распечатанными. Два месяца спустя я получил новость о ее помолвке с Говардом Марсденом. Получил его там, в Афганистане, когда вернулся на побережье за припасами. Мы пропустим события следующего года, в течение которого я оставался в экспедиции. Мы добились успеха, я вернулся. Потом я узнал, где жили Марсдены. Здесь, в Испорте. В прежние времена я встречался с Марсденом раз или два, но в то время уделял ему мало внимания. Он казался всего лишь одним из богатых бездельников, имел приличный доход от отцовского поместья и интересовался джентльменским фермерством, чистокровным скотом и всем подобным. Я решил, что пока бесполезно копаться в мертвом пепле, по крайней мере, до тех пор, пока я не смогу определить свое место на земле, так сказать. Тем временем мне предстояло провести свои исследования, теорию, которую я разработал, как своего рода ответный ход, чтобы заполнить ту ужасную пустоту от потери Венеции, там, на краю света. Бесчисленные бессонные ночи я провел в лихорадочных попытках погрузиться в научные размышления. Наконец-то я поверил, что нашел ключ к выводам, которые до сих пор полностью упускались целеустремленными искателями. Я решил основать свою лабораторию здесь, в Испорте, возможно, посвятив все свободные часы разгадке тайны моего внезапного прозрения. С двухлетней бородой и загорелым лицом мало кто узнал бы меня под моим настоящим именем. и ни один в моей новой принятой роли профессора Уолтерса. Так получилось, что я арендовал старый дом менее чем в полумиле от претенциозной фермы Марстена. Я превратил весь первый этаж в лабораторию, живя в уединении на верхнем этаже. Я привык заботиться о себе сам, и природа моего эксперимента была такова, что я понимал, что нет необходимости, чтобы вокруг меня были любопытные слуги. Действительно, оказалось, что эксперимент имеет такое международное значение, поэтому я не испытываю никаких угрызений совести, используя его в своих собственных эгоистичных целях. Это могло бы быть благом для человечества, но его возможности для зла в руках любого индивидуума или группы настолько велики, что делают его самым опасным для благополучия человеческого рода на этом маленьком земном шаре. Однажды, примерно через три месяца после того, как я поселился в Испорте, у меня был посетитель. Это был Марстон. Его привлёк вид моего произведения, антенны, только что законченного. По его собственному признанию, он был ярым радиолюбителем, как их, кажется, называют в народе, и провел большую часть дня, хвастаясь станциями, которые он записал с помощью своего радиоприемника последней модели. Помимо моих смутных подозрений о его причастности к потере моей любимой Венеции, я должен признать, что тогда я испытывал к нему неопределимое отвращение. В нем было что-то неуловимо нездоровое, особенно близко посаженные глаза, которые отталкивали меня. И все же, хотя в то время у меня не было никакого плана на уме, тем не менее я встречал его самым гостеприимным образом, ибо уже тогда я почувствовал, что в недалеком будущем Мне, возможно, придется использовать это знакомство в своих интересах. За этим первым визитом последовали другие, и мы обсудили радио со всех сторон, поскольку этот человек обладал более чем поверхностными техническими знаниями по этому предмету и стремился узнать больше. Наконец, однажды я уступил его настоянием осмотреть его аппаратуру и согласился поужинать у него дома следующим вечером. К этому времени я чувствовал себя в безопасности в своей новой личности. И хотя я страшился момента, когда мне действительно придется снова встретиться лицом к лицу со своей потерянной любовью, все же я жаждал сладкой боли от этого с такой силой, которую такой закоренелый холостяк, как вы, никогда не поймет. Но довольный об этом. Я прибыл к Марсдену на следующий день и был должным образом представлен хозяйке, как Томас Уолтерс. Несмотря на мои репетиции встречи, я почувствовал, как меня захлестнула волна головокружения, когда по прошествии почти пяти лет я сжал эту маленькую белую ручку в своей. Потому что она была, если это возможно, прекраснее, чем когда-либо. Когда, когда мое зрение прояснилось, я заметил, что ее глаза расширились, когда встретились с моими. Я понял, что мое смущение было более очевидным, чем я себя представлял. и сумел пробормотать что-то о моем якобы слабом сердце. Гораздо более мрачная шутка, чем я думал. Отчаянно я подкреплял себя воспоминаниями о тех бесплодных днях в Афганистане, где я становился от нее все дальше и дальше, бессильный поднять руку для спасения моего разбитого сердца. Мы вежливо болтали на протяжении всей этой бесконечной трапезы, ни один кусочек, который не вызвал ни малейшего восхищения на моем пересохшем языке. Наконец, стулья были отодвинуты, и мой хозяин извинился и вышел, чтобы принести несколько недавно приобретенных им приборов, относительно которых он заявил, что хотел бы услышать моё бесценное мнение. Не успел он выйти из комнаты, как вежливая улыбка сползла с лица Венеции, как сброшенная маска. «Дик!» — вскрикнула она. «Что ты здесь делаешь?» Это было доказательством того, что она уже давно догадалась, кем я был на самом деле. Однако я быстро собрался с духом и позволил своей внутренней горечи вырваться наружу. «Если бы я был уверен, что вы узнаете меня, миссис Марсден, я бы ни за что не стал навязывать вам свое нежелательное присутствие, могу вас заверить». Она прикусила губы, ее голова рывком поднялась. Затем ее рот снова смягчился, когда ее большие глаза посмотрели на меня. «Да, но почему?» Она замолчала при звуке приближающихся шагов. Внезапно она наклонилась вперед. «Встретимся в Сосновой Роще завтра днем в четыре часа!» выдохнула она, и затем вошел её муж. Остаток вечера я был вынужден слушать страстную речь Марсдена о мнимом устранителе статического электричества, который был навязан ему во время его последней поездки в город. Машинально я отвечал или хмыкал, притворяясь внимательным слушателем. когда пауза в его бесконечном монологе предупреждала меня, что от меня ожидают какого-то ответа, но мой пульс подпрыгивал от ликования из-за мимолетной надежды, которую зажгли эти несколько слов от моей потерянной Венеции. Я не мог себе представить, почему предложение преодолеть многолетнюю пропасть исходило от нее по доброй воле. И все же мне было достаточно того, что она вспомнила и пожелала меня видеть. Меня не волновало почему. На следующий день я приехал почти на час раньше, потому что в это время не мог ни спать, ни работать. Я не буду утомлять вас подробностями этой встречи, даже если бы я был волен раскрыть такие интимные подробности. Достаточно сказать, что после того, как предварительные сомнения и недоразумения были устранены, а это был не такой простой процесс, как, по-видимому, следует из моего синопсиса, Могу вас заверить, я стал жертвой самого хитроумного и абсолютно коварного заговора. В целом, это напоминает один из ранних киносценариев. Вы помните, я говорил о Венеции как о родственнице лонг-гайландских Поттеров, ветви семьи, высоко оценённой в социальном статусе. Вы также помните, что до того, как я предпринял ту экспедицию, я никогда не был особенно уверен, откуда будут покрываться мои расходы на следующий год. И в каком объеме, если вы понимаете, что я имею в виду? Примерно в то время, когда я готовился к этой экспедиции, которая, как я надеялся, сделает меня финансово и научно независимым, эта богатая ветвь семьи всерьез взялась за мою дорогую Венецию, пригласив ее пожить с ними тем летом. Сейчас я вспоминаю слишком поздно, что даже во время того смятения ума, вызванного волнением расставания с любимым человеком, в сочетании с лихорадочными приготовлениями к отъезду, холодные облака осуждения исходили от сторонящихся меня поттеров. Они не пытались скрыть свое неодобрение моей скромной персоны и моих перспектив, но в своей слепоте я никогда не связывал их напрямую с тем, что последовало за этим. Короче говоря, это была старая история об изобретательном молодом человеке из низов, хорошей паре, которому помогали покровители бедной родственницы. Разборчивый Марсден, естественно, влюбился в Венецию, и, к своему великому удивлению и огорчению, был решительно отвергнут ею. Никогда прежде ему не отказывали ни в чем, чего он действительно хотел в своей комфортабельно устроенной жизни, и теперь он страстно желал обладать ею. Соответственно, моей любимой было показано письмо, подделанное с таким дьявольским мастерством, что его почти нельзя было отличить от моей собственной руки. Это было сделано для того, чтобы очернить меня связью с другой женщиной в период, совпадающий с тем временем, когда я так пылко ухаживал за моей дорогой. Она отказалась верить документу и отправила мне подробное изложение всего произошедшего. Объяснив себе мое молчание необходимостью держаться на расстоянии, она продолжала писать мне больше месяца. Когда по прошествии почти трёх долгих месяцев ответа не последовало, Она, наконец, выдвинула наспех составленное требование, которого ее убедило придерживаться совместное давление Марсдена и ее семьи, пробившее броню ее разбитого сердца. Тогда-то я и получил объявление о помолвке, единственное сообщение, которому ее бдительная семья позволила избежать их шпионской сети. По мере того, как перед моим мысленным взором разворачивалась эта история, Моё сердце колотилось от чередующихся волн восторга и черной ярости в сторону вероломного Марстона. Из-за эгоистичного двуличия он лишил нас обоих пяти лет счастья, потому что я вынудил мою любимую признаться, что она никогда его не любила, а теперь презирает его, как обычного вора. Однако мой краткий миг безумной радости был резко прерван, когда я пришел, чтобы заставить ее расстаться с этой эгоистичной свиньей. После некоторых возражений она призналась, что он был наркоманом. Она сказала, что он отчаянно боролся за то, чтобы избавиться от этой привычки с тех пор, как они поженились, потому что его ревнивая любовь к ней была единственным оставшимся оружием, с помощью которого он мог бороться со своим глубоко укоренившимся пороком. Лишённый своего единственного мотива, моя дорогая искренне заверила меня, что пройдёт всего несколько коротких лет, прежде чем белые порошки закончат ещё одну жизнь. Я мог видеть в подобном событии лишь уравновешивание уже перерасходованного счёта и сказал об этом недвусмысленно. Она не упрекнула меня, просто терпеливо объяснила, с милой, печальной покорностью, что в настоящее время она сама несёт ответственность за его жизнь. что хотя она и не могла любить и почитать его, как обещала, все же она была обязана прилепиться к нему в этот его худший час. И вот мы оставили это на время. Наше будущее было туманно, но без запертой двери, которая могла бы отгородить нас от настоящего. Мы встречались почти ежедневно, если только не вмешивалась деятельность Марсдена. В те времена я был подобен разъяренному зверю, неспособному работать. охваченного яростной ненавистью к хитрому вору, который украл мою любовь, когда я был далеко. Я не мог поколебать ее решимость, уговаривая прекратить этот брак без любви, даже несмотря на то, что теперь она ненавидела мужа, которого когда-то терпела. Но несмотря на неопределенность нашего будущего, моя работа продвигалась, как никогда раньше. Теперь мои дни были больше, чем просто череда свиданий. ибо каждая из них было увенчано сиянием тех нескольких мгновений, украдкой проведенных с моей дорогой Венецией. Наступил день моего первого полного успеха. Несколькими неделями ранее мне, наконец, удалось передать по радио маленький деревянный шарик. Возможно, мне следует сказать, что я растворил его в вибрациях, поскольку только в этот поздний день я смог материализовать или принять его после того, как он был отправлен. Я вижу, вы начинаете и снова перечитываете это последнее предложение. Я имею в виду именно то, что говорю, и Марсден подтвердит мои слова, поскольку, как вы увидите, он был свидетелем этого и других подобных экспериментов здесь, в моей лаборатории. Я объяснил ему столько, сколько хотел, чтобы он знал об этом процессе. На самом деле, ровно столько, чтобы он поверил, что небольшое интенсивное исследование и экспериментирование с его стороны сделают его хозяином моего секрета. Но он совершенно не осведомлен о самом важном элементе, а также о способе его использования. Да, после многих лет изучения и прерываемых экспериментальных исследований, я смог наконец разложить без помощи тепла твердый объект на его фундаментальные вибрации, передать эти вибрации в эфир, в форме так называемых радиоволн, которые я затем привлек и сконденсировал в своем принимающем аппарате, медленно ослабляя их короткую изломанную частоту колебаний, пока, наконец, не было сложено однородное поле, идентичное по очертаниям и перемещению, совершенно невредимое после своего пространственного перемещения. Мой успех в этом, мечта моей жизни, был прямым результатом наших открытий во время той горькой экспедиции в Афганистан. Всю свою жизнь я интересовался изучением вибраций, но не добился никаких поразительных успехов или оправданий больших ожиданий от них, пока мы не наткнулись на это странное месторождение минералов во время поездки, которая в остальном была для меня неудачной. Именно тогда я понял, что радиоактивный нитон может решить мою доселе непреодолимую трудность в передаче материальных колебаний по электронным волнам. Мои последующие эксперименты, хотя и были успешными до такой степени, что я открыл несколько совершенно новых принципов резонансных гармоник, а также абсолютное опровержение квантовой теории излучения, были далеки от моей желанной цели. В то время я внедрил как гелий, так и уран в свои усовершенствованные катодные проекторы. И только после того, как я добился более благоприятной комбинации историем, я начал получать обнадеживающие результаты. Мой окончательный успех пришел с заменой урана актинием и добавлением полония, плюс более тонкой регулировкой, которую я смог произвести в вихрях моих трех модифицированных катушек Теслы, возможности которых я сначала недооценил. Затем я получил возможность фильтровать свои резонансные волны с частотой звука с помощью моих электронных излучающих лучей, как я их назвал, с успехом, который я вскоре опишу. Конечно, всё это для вас неяснее яснее страницы санскрита, и я не стараюсь, чтобы было иначе. Как я уже говорил, такая тайна слишком могущественна, чтобы ее можно было раскрыть миру таких деликатно уравновешенных наций, чьи челюсти все еще окровавлены от недавней войны. Не нужно никаких моих объяснений, чтобы представить себе страшные возможности для зла в применении этого великого открытия. Оно уйдет со мной, чтобы вернуться как-нибудь в будущем, в более просвещенное время, после того, как другой, столь же целеустремленный исследователь докопается до него. Именно эта последняя мысль заставила меня отказаться от тех подробностей, которые у меня есть. Я искренне надеюсь, что вы позволите введенному в заблуждение Марсдену прочитать предыдущий абзац. В нем он отметит ссылку на элемент, о котором я не упоминал ему раньше, и позволит ему получить определенные обнадеживающие результаты, обнадеживающие, но не более чем к дальнейшим усилиям, к более отчаянным попыткам. Но я отвлекся. С моим успехом на неодушевленных предметах я с еще большим энтузиазмом погрузился в свою работу. Я бы потерял всякое представление о времени, если бы не моё ежедневное свидание с Венецией. Её вера в меня была тем тоником, который подстёгивал меня к дальнейшим усилиям после того, как каждая серия тщательно проведённых экспериментов заканчивалась неудачей. Только знание того, что она ждала меня, поддерживало меня в те мрачные моменты депрессии, с которыми должен столкнуться каждый, кто стремится в царство неизвестного». Затем наступила ночь на 28 ноября. Великая ночь. После бесчисленных неудач мне, наконец, удалось передать живую морскую свинку через эфир и принять ее, живую и невредимую, в моей лаборатории. Подумайте об этом. Поворот переключателя и живая, дышащая морская свинка медленно растворилась у меня на глазах и исчезла через пару проводов к моей антенне. откуда она была передана в виде набора волн в эфире на приемный аппарат, чтобы там снова перевоплотиться в живой организм, живой и дышащий, невредимый после своего необыкновенного путешествия. В ту ночь я вышел на открытое место и шел до тех пор, пока рассвет внезапно не поразил серый мир моим самозабвенным восторгом, ибо я был королем вселенной, творцом чудес. Тогда-то мой великий план и начал обретать форму. С удвоенной энергией я приступил к строительству гигантского передатчика. Через определенные промежутки времени я передавал бездомных кошек и собак всех видов, заполнив несколько книг заметками, в которых я подробно описывал различные состояния моих подопытных перед передачей. Неизменно их состояние после приема в приемной трубке было превосходным. В некоторых случаях, действительно, незначительные недомогания полностью исчезали во время их короткого прохождения через эфир. Какое исследование для медицинской науки? Я, конечно, давным-давно рассказал Венеции о предмете моих исследований, но никогда не приводил ее в свою лабораторию по соображениям благоразумия. Однако однажды днем я заманил ее внутрь под прикрытием сильного ливня. После того, как я согрел ее чашкой чая. На ее изумленных глазах я передал старую кошку, которая страдала чем-то вроде ревматизма или паралича задних лап. Когда ее фигура начала вновь появляться в прозрачной приемной трубке, моя дорогая ахнула от благоговейного изумления. Однако она совершенно потеряла дар речи, когда я выключил ток и освободил животное из его кристаллической тюрьмы. И неудивительно, ведь кошка резвилась, как молодой котенок. И все следы ее прежней болезни полностью исчезли. Впечатление, произведенное на Венецию, было всем, на что я надеялся. И когда я, наконец, вывел ее в сумерки, я почувствовал, как ее быстрые, полные восхищения взгляды скользили по мне, как благоговение застенчивого Неофита перед первосвященником. Для заключительного акта была назначена дата. Я буквально с головой ушел в завершение своего улучшенного прибора. Большое количество некоторых необходимых минералов вызвало у меня неожиданную задержку. Это я заполнил демонстрациями в присутствии Марстона, которого я поощрял как коллегу-радиолюбителя. И тут с моей стороны проявились неожиданные актерские способности. Было так трудно удержать мои пальцы подальше от его горла. Я притворился, что объясняю ему важные факты моего великого секрета и обучил его механическому управлению приборами. Я также признался ему, что моим самым большим желанием было продемонстрировать свой принцип на человеке и, как все великие научные исследователи, предложил себя в качестве объекта для опыта. Венеция решительно выступала против этого предложения до демонстрации на больной кошке и даже сейчас относилась к этому предложению с тревогой. И всё же я настаивал на том, что если не применять это к людям, вся моя работа пойдет на смарку. И в конце концов, мне удалось в значительной степени успокоить ее страхи. Наконец-то я был готов. Я рассказывал моей дорогой, как невозможно передать что-либо металлическое по самой природе встречных пересекающихся лучей. Я жаловался на тот факт, что из-за мягкости моих зубов с детства мой рот представляет собой одну массу металлических пломб и коронок, что лишает меня возможности проверить эффективность труда моей жизни. Как я и надеялся, она сама вызвалась стать объектом великого эксперимента, потому что ее белые зубы пока не нуждались в пломбах. Я возразил и отказался выслушать это предложение, позволив расположить себя к ней только после нескольких дней серьезных споров с ее стороны. Мы не должны говорить Марсдену, потому что нет никаких сомнений в том, что его фанатичная любовь к ней откажется принять подобное действие. Сегодня вечером это должно было свершиться. Другого пути нет, потому что ее проклятый муж, похоже, не продвигается ни в том, ни в другом направлении. Он будет ничем иным, как зарытым в грунт якорем до конца ее дней, в то время как я… Я люблю ее. Какое еще оправдание нужно предложить? Но вернёмся к фактам. В восемь часов этот пропитанный наркотиками похититель любви придет, чтобы совершить церемонию моей передачи через эфир. Я встречу его с пропитанной хлороформом тряпкой. Позже он проснется и обнаружит, что у него действительно заткнут рот, а руки и ноги крепко прикованы к стене в темном углу моей лаборатории. Эти кандалы состоят из арматуры на полюсах больших электромагнитов, которые я встроил в стены. В 10.30 переключатель времени отключит ток, освободив негодяя, ибо прежде всего он должен жить. Я раздумывал, не послать ли сообщение его шоферу, чтобы он заехал за ним сюда в назначенный час. Я решил скорее положиться на механическую точность, чем допустить, чтобы мой план потерпел неудачу из-за какого-то человеческого каприза. В 9 часов Венеция приезжает на великий эксперимент. Марсден сказал ей, что по моему предложению он останется в городе на ночь, чтобы в случае, если я не смогу материализоваться после того, как меня передали, его нельзя было задерживать в связи с моим исчезновением. Она не знает, что мне удалили зубы, и я почти месяц пользуюсь индийскими резиновыми пластинами. К тому времени, как она прибудет, действие хлороформа на моего потенциального помощника полностью пройдет. и у меня будет достаточно времени, чтобы должным образом представиться ему и объяснить программу вечера, которая была так тщательно составлена в его интересах. Тогда он получит мучительное удовольствие наблюдать, как его любимая жена растворяется в ничто. Вскоре после этого он станет свидетелем того, как тот же процесс повторится на мне, ибо я так приспособил аппарат, что мне не нужна никакая посторонняя помощь, кроме часов, Чтобы привести механизм в действие. Затем в назначенный час ток отключат, и обезумевший негодяй бросится к дальнему выключателю, управляющему приемным устройством. Когда он опустит металлические стержни в их разъемные гнезда, произойдет ослепительная вспышка. И вот аппарат исчезнет в облаке кристаллических частиц. Тайна вернулась туда, откуда она пришла. Тогда наступит тот лично подготовленный ад для моего подлого фальсификатора. Как я уже говорил вам, он считает, что владеет достаточными знаниями деталей моего секрета, чтобы реконструировать аппарат и повторить мой успех. Дополнительные детали этого письма вселят в него идиотскую уверенность, которая будет вести его все дальше и дальше через частично успешные попытки. Я знаю, что независимо от того, сочувствуете вы моим действиям или нет, А я уверен, что нет, потому что вы никогда этого не делали. Ваше чувство справедливости заставит вас показать это письмо соответствующим властям, чтобы предотвратить фатальную ошибку. Тем временем этот жалкий подлец будет вне себя от осознания того, что, наконец, любовник, которого он так долго обманывал в отношении своей любимой, теперь с ней наедине, куда он, ее законный муж, никогда не сможет последовать. И мы будем вместе, неизменные, ожидая того дня, когда какой-нибудь другой просвещенный смертный разгадает загадку природы, когда мы снова примем наши земные формы, не смущаемые другими эгоистичными человекообразными существами. Прощайте, Бромли Кренстон. Нечего и говорить, что я тут же поспешил в Испорт, но в моей поездке не было необходимости. Я нашел Гаральда Марсдена в частном санатории для безнадежно умалишенных. Там весь день и до поздней ночи, насколько ему позволяют опиаты, его можно найти сидящим перед радиоприемником с наушниками, прикрепленными к голове и слушающим. Его заявления, методично записанные главой заведения, дико соответствовали пророчествам моего странного письма. Теперь он слушает отрывочные сообщения от тех двоих, которых он видел выброшенными в эфир. — утверждал он. И они исчезли совершенно. Я нашел большое кольцо с печатью в чернильнице на столе, также талон за лентой шляпы, которая была помещена в незапертый стенной сейф. Почтмейстер запомнил печати на письме, отправленном моим двоюродным братом, и приблизительное время, когда он его получил. Я почувствовал, что мой собственный разум колеблется. Вот почему, каким бы фантастическим ни было все это дело, я все еще не могу вынести звук ни одного из этих громкоговорителей радиоприемников. Именно когда возникает этот нешлино-раздельный звук, который они называют статикой, когда фрагменты слов и предложений, кажется, мучительно пытаются проникнуть во враждебную среду. Я представляю эту сгорбленную фигуру с ее паучьими наушниками слушающую, слушающую. Блять, чего? Конец.